Стимуляция блуждающего нерва. Этот метод применяется для лечения резистентных к другим видам терапии депрессии. От головного мозга отходят 12 пар нервов, и самым крупным из них является блуждающий нерв, который связывает мозг со всеми внутренними органами. Первая операция по электрической стимуляции этого нерва была проведена в 1988 году для лечения эпилепсии, но впоследствии этот метод начали применять и для лечения депрессии. Сам метод заключается в стимуляции деятельности участков головного мозга, ответственных за развитие депрессии опосредованно, через воздействие на блуждающий нерв. Точный механизм действия неизвестен, считается, что эффект достигается путем увеличения выделения серотонина в межсинаптическую щель. Электрические импульсы исходят от небольшого генератора, напоминающего кардиостимулятор, который имплантируется под кожу в районе грудной клетки и соединяется посредством специального электрода с блуждающим нервом в области шеи. Частоту разрядов можно программировать. К примеру, через каждые 5 минут генерируется один разряд длиной в 30 секунд. Работает генератор от электрической батарейки, которой хватает на срок от 5 до 10 лет, после чего требуется повторная операция для ее замены. Имплантация генератора происходит под наркозом. Операция длится около 1-2 часов. Метод оказывается эффективным примерно в 30% случаев по прошествии 10 недель после операции. Окончательный эффект развивается постепенно, в период от нескольких месяцев до года. Исследованиями ученых из Бейлорского медицинского колледжа в Хьюстоне было продемонстрировано, что эффект от процедуры сохраняется и даже нарастает по истечении года. В целом около 50% прооперированных почувствовали значительное улучшение к этому времени. Такая положительная динамика крайне нехарактерна для течения резистентных депрессий и вселяет определенную надежду для больных, страдающих этим заболеванием. Наиболее часто встречающиеся побочные эффекты включают в себя хриплость голоса, боли в горле, кашель, иногда тошноту и рвоту. К очевидным недостаткам метода относится высокая стоимость и необходимость оперативного вмешательства с негарантированным результатом. Но зачастую течение болезни не оставляет пациентам другого выхода. На сегодняшний день в мире проведено несколько десятков тысяч таких операций.